Глава 36. Арест решён. Оба шпиона, продолжая разговаривать шёпотом, ехали по аллее. И только когда наконец выехали из ворот каменной балки на проезжую дорогу, они перестали опасаться, что их услышат, и заговорили громко. Вот это так будет фурор, промолвил Скерти, обращаясь, по-видимому, не только к своему спутнику, сколько к самому себе. "Какой фурор, капитан?" спросил Стабс. Если захватить это гнездо заговорщиков? Да, чёрт возьми. Меня за это произведут в полковники, это уж как пить дать. А вы, мой достойный Корнет, станете капитаном штабсом. Здорово. А почему бы нам не попытаться захватить их? Да просто потому, что мы не можем этого сделать. К тому времени, как мы разбудим наших бездельников и вернёмся с ними туда, все разъедутся. Я видел, что заговорщики уже собирались расходиться. Поэтому я так и торопился выйти. Да, продолжал он задумчиво, мы не успели бы их захватить. Они, конечно, уже рассыпались бы на все четыре стороны. А кроме того, ведь и он мог бы скрыться, воспользовавшись темнотой. Ищи его потом. На остальных мне нет дела. Мне надо захватить его. А это лучше сделать при дневном свете. Завтра он будет в моих руках. А послезавтра мы его припроводим к коменданту тауэра, затем в звёздную палату и наконец на эшафот. Ну да, это всё так, капитан, сказал Стапс, до ушей которого дошла только часть этого монолога. А вот насчёт нашего почтенного хозяина, сэра Мармадюка. Его вы не могли бы захватить в любое время? Ха-ха-ха-ха. И послушайте, Стапс, Я должен вам сказать словечко по этому деликатному вопросу. Ведь я обещал вам повышение в чине. Королева по моей просьбе позаботится о том, чтобы вы его получили. Но вы можете рассчитывать на мою поддержку только при одном условии. При одном условии, слышите? Слышу. Но какое же это условие, капитан? Чтобы вы ничего не рассказывали о том, где вы были, что вы слышали и видели нынче ночью. До тех пор, пока я сам не позволю вам говорить. Несловечко, клянусь честью, обещаю вам. Прекрасно. Держите ваше обещание, мой достойный корнет. Это в ваших же собственных интересах, если вы хотите, чтобы вас называли капитаном. Со временем вы, может быть, узнаете, почему я требую, чтобы вы молчали. И тогда вы всё поймёте. А пока ни слова о том, где мы были ночью никому. А главное, сэр Урмармдюк уеду. Так-то, мой благородный сэр, продолжал он разговаривать сам с собой. Теперь я нашёл средство, которое растопит лёд вашего аристократического окамерия. И ты, равнодушная красавица. Если я хоть что-нибудь понимаю в женщинах, и не ошибся в тебе, то прежде чем войдёт новый месяц, который оказывает на женскую природу такое загадочное влияние, «Я обращу в прах твое равнодушие и заставлю тебя открыть пылки и объятия». И прижав к сердцу Ричарда Скерти, воскликнуть «Будь моим, дорогой! Моим навсегда!». И словно не в силах сидеть в седле, Скерти возбужденно приподнялся на стременах, как если бы он уже почувствовал эти трепещущие объятия. Но через минуту он уже сидел, опустив в голову, полный неуверенности и сомнений. Неосторожное движение снова вызвало у него боль в раненой руке, и это напомнило ему целый ряд унизительных обстоятельств: поражение на поединке, найденную перчатку, подозрение насчёт соперника и свидание, почти подтвердившее его подозрения. Все эти воспоминания, вызванные болью в ещё не зажившей ране, нахлынули на него сразу и мгновенно разрушили его мечты о победе. Как неуспешна оказалась его чемпионская вылоска. Он вернулся в усадьбу сыра Мармардюка, мрачный, и в угрюмом молчании ехал по тенистому парку. Он знал, где находится спальня Мэрион. Выехав на аллею, которая вела к дому, он устремил взгляд на её окно. Ему показалось, что он увидел женскую фигуру, мелькнувшую за занавеской, подобную белой нимфе, исчезающей в тумане. Он остановил коня и долго не отрывал глаз от её окна, но не увидел ничего. что могло бы хоть сколько-нибудь его утешить. В комнате было темно, и холодный блеск оконного стекла вызывал в его душе безнадёжное уныние. Убедившись, что его воображение сыграло с ним шутку, он мрачно поехал дальше. Однако это было не так. Тень, мелькнувшая за окном, которую он принял за игровое воображение, была Мэрион Уэт. Уже не первый раз она подходила к окну с тех пор, как сёстры увидели удаляющийся всадник. Они не стали после этого зажигать лампу и в темноте улеглись в постели. Что им ещё оставалось делать? Если даже то, что они видели, грозило кому-то бедой, разве они могли предотвратить её? Конечно, если бы Мэрион была уверена, что беда грозит её возлюбленным, она не легла бы спать. Но она всё равно не уснула, потому что хотя этот ночной отъезд капитана Кирасиров и корнета мог и не иметь серьёзного значения, Тяжкое предчувствие, которое сегодня с утра не давало ей покоя, невольно вызывало у нее тревожные опасения. Слишком позднее было время для каких-нибудь эскопат или развлечений в этой сельской местности, где все, даже и записные гуляки, давно уже завалились спать. Более часа кузины лежали рядом, обсуждая этот загадочный отъезд. Обе они были в полном недоумении и терялись в догадках, тщетно пытаясь объяснить себе, что они были в полном таинственное поведение Скверти и его корнета. Наконец, Лора, которую в конце концов вовсе уж не так интересовало это происшествие, что бы оно ни значило, мирно уснула, предвкушая удовольствие увидеть во сне Уолтера. Но бедняжке Мэрион было не до сна. Образ Генри Голдспера стоял перед ее глазами, и сердце ее сжималось от страха за его жизнь. Она даже не пыталась заснуть. Осторожно выскользнув из постели, так чтобы не разбудить Лору, она подошла к окну, вглядываясь вдаль, потом несколько раз прошлась по комнате взад и вперёд и снова остановилась у окна. Постояв так несколько минут, она села на подоконник, укрывшись за шёлковой занавеской. И так просидела несколько часов, жадно прислушиваясь к каждому звуку, к шуму дождя, барабанившего по крыше, террасе и деревьям, напряжённо вглядываясь в темноту. преди займу их вспышками молний, и стараясь разглядеть, покадлился этот ослепительный свет, таштановую аллею, по которой уже столько времени назад уехали, и, может быть, вот-вот вернутся ночные путешественники. Её бодрствование не осталось без награды. Они действительно вернулись по той же самой аллее, вдвоём, Скерти и Стапс. Слава богу, прошептала Мэриу, увидев приближающиеся две фигуры. Их поездка Какова бы ни была ее цель, теперь окончена. Надеюсь, что это не касалось его. Придерживая штору и укрываясь за ней, Мэрион оставалась у окна, пока всадники подъехали к дому. Но густой мрак за окном не позволял ничего разглядеть. И она только по стуку подков поняла, что они проехали под ее окнами и, обогнув дом, въехали во двор. А спустя несколько секунд она услышала, как за ними с шумом захлопнулись тяжелые ворота. И вот только тогда она решилась отдать себя во власть благодатного бога сна, всемогущего, как сама любовь. Она тихонько легла рядом с Лорой и скоро уснула. Скерти не подозревал, что белоснежное видение, мелькнувшее на миг перед его взором, была действительно Мэрион Уэд, эта волшебница, околдовавшая его сердце. Он вернулся к себе раздраженный и, не раздеваясь, повалился на кровать, повторяя про себя все ту же клятву, который он дал себе чуть ли не с первого дня завоевать Мэрион Уэд, завоевать её любыми средствами и сделать своей женой. Он лёг не затем, чтобы спать. В том лихорадочном возбуждении, в котором он сейчас находился, он не надеялся заснуть, да и не желал этого. Он растянулся на постели, чтобы чувствовать себя удобно и на досуге обдумать свой злодейский замысел. По дороге из каменной балки Он уже набросал мысленно план немедленных действий. Все сводилось к тому, чтобы арестовать Генри Голдспера и отправить его под стражей в лондонскую тюрьму в Тауэр. Теперь он разрабатывал подробности этого первоначального плана. Прежде чем расстаться с Корнетом, он отдал приказ, чтобы 30 солдат из отряда были готовы к выступлению незадолго до рассвета. Он сопроводил свой приказ строгим предупреждением поднять солдат без шума, чтобы не разбудить никого в усадьбе. Команды, вставать и седлать, давать без сигнала рожком. Короче говоря, приготовиться к походу в полной тишине, так чтобы это для всех осталось секретом. У Корнета только я оставалось время, чтобы выполнить этот приказ, и Стабъ немедленно отправился отдать нужные распоряжения. Солдат подняли, растолкнув одного за другим, соблюдая предписанную приказом секретность. Молча оседлал лошадей отряд из тридцати вооружённых до зубов кирасиров. Готов к скочитному лошадей уже выстроился во дворе, когда первая полоска жемчужного света, предвещающая рассвет, появилась на востоке. Пока шли все эти приготовления, Скерти лёжа на постели тщательно обдумывал свой план. Он не сомневался в его успехе. Как может случиться, чтобы враг хоть скользнул с его рук? Он так ловко провёл свою шпионскую выловку, что у Генри Голдстера не могло возникнуть никаких подозрений. Кэрти уже успел достаточно изучить Уэлфорда и знал, что тот его не выдаст. Он одержим ревностью и жаждой мести. Ясно, что он не пойдет предупреждать Голдспера. А кто же еще может предупредить его? Никто. Арестовать Голдспера не составит никакого труда. Надо только окружить дом, уничтожить всякую возможную лазейку и захватить заговорщика. По всей вероятности, прямо в постели. Вслед за этим Тауэр, А там Звёздная палата. Скэрти был достаточно осведомлён об этом пристрастном судилище и не сомневался, что приговор, вынесенный им, избавит от соперника не только Уэлфорда, но и его самого. Он также избавит и короля от опасного врага. Но это был отнюдь не главный стимул, руководящий в данном случае капитаном Скэрти. Его образ до Голдспура, возникшая недавно и внезапно, так глубоко укоренился в его душе, как если бы она длилась годы. Отерпеть поражение на глазах у целой толпы, быть сброшенным с коня, вынужденным просить пощады, ему, Ричарду Скерти, капитану королевских кирасиров, доблестному кавалеру, победителю на всех поединках, этого уже было достаточно, чтобы внушить ему лютую ненависть к посрамившему его сопернику. Но подвергнуться такому унижению перед высокородными дамами, на глазах у той, которая зажгла в нём такую бешеную, неукротимую страсть, а сама питала нежную склонность к его противнику, это уже было совсем невыносимо. Ненависть в Скерти теперь не знала предела. Он был готов на все, чтобы отомстить Голдсперу. И вот сейчас, лежа на кровати, он с наслаждением обдумывал план мести. «Клянусь небом, это будет сладкая месть!» – поскликнул он и, вскочив на ноги, взволнованно заходил по комнате взад и вперед. «Она увидит его унижение». Я проведу его перед ее окном, и он предстанет перед ее гордым взором жалким, беспомощным, загнанным пленником. — Хе-хе-хе-хе! — Оставить ему эту белую перчатку на шляпе? — продолжал он, с наслаждением представляя себе это зрелище. — Что ж, это будет недурно выглядеть, хе-хе-хе-хе! Нет, пожалуй, лучше будет провести его с обнаженной головой, связанного, как пойманного вора, хе-хе-хе! Но ну, а что, если она улыбнётся ему, подумал он, и тень сомнения скользнула по его лицу. Что если она одарит его улыбкой? Тогда всё пропало для меня. Какое же это будет торжество! Её улыбка сделает его счастливее меня. Ага, придумал, воскликнул он про себя. Я знаю, как поступить, чтобы отбить у неё охоту улыбаться ему. Клянусь небом, великолепная мысль! Он проедет перед ней, не замедлённый головой. Нет. На шляпе его будет красоваться букет цветов. Какие цветы поднесла ему тогда эта девушка? Если я не ошибаюсь, красные. Мак, мальвы, что-то в этом роде. Ну, да не важно. Лишь бы цвет был подходящий. Мыль, он не разглядит на расстоянии, что это за цветы. Они должны быть немного увядшие, как будто он хранит их с того самого дня. Она никогда не догадается, что это хитрость. Если она улыбнётся, увидев эти цветы, я буду знать, что между ними ничего нет. О, какое счастье увидеть её улыбку. А ведь только сейчас я боялся, как бы она не улыбнулась ему. А вот ещё блестящая мысль, злорадно воскликнул он. Всю ночь я был в каком-то отупении. Сейчас у меня словно прояснилось в голове. Уны их-то magnificent. Блестящая мысль, как говорит наша француженка Королева. Какой это будет приятный сюрприз для Гольдспера. Если он её любит, а можно в этом не сомневаться. Это заставит его хорошенько помучиться, как мучился я. Хе-хе. Перчатка с правой руки одержит победу над левой. И вытащив из кармана камзола найденную им перчатку Мэрион, Скерти подошёл к столу, где лежал его шлем, и прикрепил к нему перчатку. привязав её лентой под султаном из перьев. Будет ему над чем подумать в тюрьме. Это даст ему пищу для размышлений, которые будут терзать его день и ночь. Да, это поистине сладкая месть, достойная самого инквизитора. Шаги, послышавшиеся в коридоре, прервали его лекавание. В комнату заглянул Стапс. 30 человек в полном вооружении капитана и готовы выступить. объявил младший офицер. «Ну и я готов везти их», ответил капитан, надевая шлем и направляясь к двери. «Тридцать — это, пожалуй, больше, чем нужно. Но, в конце концов, чем больше, тем вернее. Ведь нельзя же допустить, чтобы лиса ускользнула из норы. А она может это сделать, если мы не обложим ее как следует. Я не сомневаюсь, что мы захватим его еще в постельке. Хе-хе-хе. Хорош будет наш изящный кавалер в ночном колпаке. А, Стабс? Ну раз чёрт возьми. С радостным предвкушением счастливой охоты, Скерти, сопровождаемый своим подчинённым, весело вышел во двор, где 30 солдат в оружённых до зубов стояли возле своих лошадей, ожидая команды на коней. Через 2 секунды Скерти тихо отдал команду, и без обычного трубного сигнала отряд, возглавляемый капитаном и корнетом, вытянувшись колонной, двинулся к воротам, выходящим на Оксфордскую дорогу. Это были те самые ворота, через которые совсем недавно вернулись оба офицера. Они увидели следы своих лошадей на влажной земле, а рядом ещё один такой же след, ведущий к дому. Наш хозяин благополучно вернулся домой, шепнул Скэрти своему подчинённому. "Тем лучше", требаил он с многозначительной улыбкой. "Я не собираюсь делать его своим пленником, по крайней мере, сейчас. А если мне удастся плентить его дочь, я оставлю его на свободе. Ну а если это не удастся, тогда я боюсь сэру Мармадьюку придется воспользоваться гостеприимством его величества и приютиться под кровлей того королевского владения, которое находится к востоку от Чипа и которое с некоторых пор удостоено присутствия столь многих высокородных господ. Хе-хе-хе-хе. Отпустив эту злорадную шутку насчет Тауэра, Скерти пришпорил коня и помчался во главе своего отряда по королевской большой дороге. Извивающаяся по склонам холма, сверкающая колонна закованных в лад и всадников, напоминала гигантскую змею, стремительно догоняющую свою добычу.